буфетного шкафа, комода, обоев с разводами, я всегда с какой-то затаенной жадностью припадал к неописуемому смолистому, приторному, неотчетливому, фруктовому запаху вытканного цветами стеганного одеяла. Из соседней комнаты до меня доносился голос тети, которая тихонько разговаривала сама с собой. Она всегда говорила тихо,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 которыми она страдала. Кроме того, живя в совершенном бездействии, она придавала необыкновенное значение малейшим своим ощущениям. Наделяя их подвижностью, делавшей затруднительным для нее таить их в себе, и за отсутствием собеседника, которому она могла бы их поверять, тетя докладывала о них самой себе в непрерывном монологе,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 Мне снилось, что она окраснела и поспешно поправлялась. Через несколько мгновений я входил поцеловать ее».